Глава 21. Дальше начинается следствие. Допросы. И полный круговорот дерьма в системе, так я это все назову. То есть я ее задушил, по-вашему? Смотрю на следака, который ведет дело. Ну, судя по результатам вскрытия которое показало, что смерть наступила в результате асфиксии, а на шее умершей есть следы удушения. Да, мой ответ на ваш вопрос. И то, что это сделал я, вы тоже уверены? У нас есть доказательства того, что у вас был до этого сексуальный контакт, потому что внутри жертвы мы обнаружили вашу ДНК. А вот это интересно. Потому что это говорит о том, что мы использовали презерватив. Почти облегчение, потому что я боялся за всякие болезни. Хотя я все равно планирую полное обследование пройти, когда выйду отсюда. Плюс ко всему у вас нет алиби на момент убийства. Я был дома. И я о том же. «Вы выехали за город, и камера вас запечатлела въезжающим обратно спустя полтора часа. Девушка нашлась в пятидесяти километрах от города». «Надо же! А вы, ребятки, хорошо трудитесь. Наверное, премии у вас ого-го какие, не то что у меня дебила, который пахал как проклятый и ждал квартиру в очереди за жильем. Как знал, что я не там работаю и не тем?» «Итак», — игнорирует мой выпад, — расскажите за что вы убили Решетову Диану Александровну?» «А вам что, не рассказали?» «Вы пойдите, спросите. Вам выдадут все до мельчайших деталей. Я как-то не успел заучить текст. И мне копию возьмите. Я подучу, и вы снова на допрос приходите. А то будет неловко, если я на суде буду говорить о какой-то там невиновности». Он прожигал меня яростным взглядом, но говорил спокойно и уверенно. «Чертов мудак! Я не знал, чего ждать». Были надежды на хотя бы одного человека, которого можно было бы назвать в итоге святым, но я сомневался в его существовании. Мне оставалось только отшучиваться. Я уже запутался в том, сколько прошло дней или недель. Я сбился со счета. Мне по-прежнему не дали ни позвонить, ни адвоката, потому что у них был документ, где я отказываюсь от защиты по своей воле. Единственного, чего у них не было до сих пор, это моего признания. Было бы идеально, не спорю. С таким проще работать. Но это именно то, чего я им не дам. В один из дней ко мне наведался снова Матвей Иванович. Не представляю, чего ему от меня нужно. Ведь я тут, и значит, все идет по плану. Ну как тут? Уютно? Очень. Я почти полюбил это место. Присоединяйтесь. Смешно. Он постучал пальцами по столу и сел напротив. Я слышал, что ты срываешь протоколы допросов. Да ладно? Мне казалось, что такие мелочи очень незначительны для вас. Неужели что-то идет не так? Ты прав, это мелочь. Но мне донесли, что ты в своем предыдущем месте содержания очень громко говорил с одним интересным человеком. О чем не поделишься? А если громко, чего же вы не слышали? И, полагаю, у всех есть маленькие секретики. Как у нас с вами, когда вы кнопочку зажимали. Вот и мы тихонько, чтобы никому не мешать. Илья. Он улыбнулся, встав из-за стола, и сунул руки в карманы, словно думая о том, что скажет дальше. «Ты же понимаешь, что здесь, в СИЗО или самой тюрьме, куда ты отправишься, люди не очень дружелюбны. Ты можешь пострадать совершенно случайно. А вот я могу обеспечить тебе полный покой. Как любезно с вашей стороны. Засадить тюрьму и обещать рай. Тронут. Это я молчу о том, кто нас окружает за стенами этого прекрасного места». «А двум женщинам без защиты хотя бы одного мужчины в семье сложно, боюсь, придется. Женщины так хрупки. Что скажешь? Я прав?» Сжимаю кулаки, не тая своей злобы на него. «Скажу, что если вы к ним приблизитесь, я с вас скальп сниму голыми руками. Я надеюсь, это записали все камеры, потому что я не шучу, полковник, осматривая углы, дав понять, что не боюсь этих записей». Но пока ты будешь в пути от заключения до свободы, чтобы исполнить данное обещание, я могу успеть сделать кое-что похуже. И я знал, что он прав. Поэтому решил немного притормозить. «Чего надо, выкладывайте». «Все просто, Илья», — хлопнул в ладоши. «Твоего признания будет достаточно». «А как же улики? Вы их так тщательно укладывали в историю преступления? Неужели погорело все?» «Улики плюс признание — это волшебство. Не мне тебе рассказывать о таких деталях». «А по-моему, подвигаясь вперед и говорю почти шепотом, чтобы он прислушался, вы очень боитесь, что ваше имя всплывет в этой скверной истории. И не потому, что ваша изрядно потрепанная репутация упадет так низко, а потому, что те, кто гораздо сильнее вас и имеют вес не на словах, а на деле, до вас доберутся быстрее, чем объявят дату суда». Он оскалился и встал надо мной, облокотившись обеими руками на стол. «Умный? Ага. Посмотрим, что ты скажешь мне потом». Больше ни слова. Он просто вышел за дверь. Черт. Меня отвели в камеру, и я стал просить встречи с тем самым Фроловым. Но все, что мне отвечали, не положено. Я снова просто ждал. Иного выбора у меня не было, к сожалению. Майя. После разговора с бывшим начальником Ильи я немного успокоилась. И все же внутри ощущался какой-то раздирающий душу ураган. К тому же я беременна, меня в конце концов могли просто пощадить и не сказать правду. Пусть муж и в заключении, но позвонить-то он мог? Мог, но он не звонил. Неделя подошла к концу, а тишина от Ильи всерьез меня ужасала. На все заверения Геннадия Савельевича я уже не обращала внимания. Он просто тянет время и не говорит правды. Меня собирались выписывать на десятый день, и я получила звонок. «Матвей иванович Здравствуйте! Я как раз намеревалась с вами связаться!» «Майя, добрый день! Это хорошо, потому что у Ильи огромные проблемы, и ты должна ему помочь!» Я так и знала. Всхлипываю на нервах, но все равно пытаюсь держать порыв, упасть на кровать и проораться хорошенько. «Майя, ты слышишь?» Возвращаясь в момент, голос мужчины. «Да-да, я тут. Просто я так и думал что там ничего хорошего не происходит». «К сожалению. Я пытался найти способ, но его по полной там обставили. Предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Ты должна помочь». «Господи!» Голова закружилась от мыслей об обвинении тюрьме и Илье в тех стенах. «Прошу вас, Матвей Иванович, помогите ему! Умоляю!» «Все зависит от тебя, Майя». Я сделаю что угодно. Только ради бога, помогите. Я еду за тобой, так как время не в обрез. Скоро суд уже, и нам нужны твои показания. Хорошо. Я в больнице, но меня собирались уже выписывать. Ты в порядке? Да, уже все хорошо. Я готова. Хорошо. Майя, враги рыщут везде. Они не знают, что я еду за тобой, и что твои показания будут на суде в нашу пользу. Поэтому никому не говори, куда ты направляешься. Ладно. «Неужели все так плохо?» Ему предъявили обвинение в убийстве той девушки. Я застыла на месте. «А ее и правда убили?» «Да. На прошлой неделе ее труп нашли». «Какой кошмар!» Меня замутило, но я сдержала рвотный позыв. «Итак, я буду через два часа. Постарайся за это время вырваться из больницы и быть на въезде в город. Я тебя там подберу и сразу назад». «Ладно, я вас поняла». «Спасибо вам большое». «Пока не за что. Будем биться за Илью до последнего». Собрала свои вещи. Немного посидела и постаралась успокоить нервы. Затем пришла врач и, осмотрев, сказала, что выписывает. Дала рекомендации, и я спокойно поехала на окраину города. Успела выпить чай с пирожным в придорожном кафе, как приехал начальник Ильи. Села к нему в машину, и мы рванули обратно. «Не переживай». С твоими сведениями все получится. Вы так и не сказали, что мне нужно будет сказать. Что в ночь, когда ты уехала сюда, на самом деле провела ее с Ильей дома. Потому что в эту ночь произошло убийство? Да. А кто на самом деле причастен, вы не знаете? Да они и сделали все, твари. Я говорил всегда, что однажды система прогниет насквозь. Так и вышло. Не успел выйти на пенсию... «И посмотри, что они творят». Он выглядел и на самом деле злым. Я находилась в аналогичном состоянии. Потому что Илья не виновен Я это прекрасно знала. Мы ехали молча почти всю дорогу. До города оставалось километров двадцать, как я решила продолжить свои вопросы, чтобы понимать суть дела. А как они хотят доказать, что это он ее убил? Илья сказал, что поехал за тобой, а потом вернулся, так? «Да». Но вот в этот промежуток как раз все и было. К тому же нашли его ДНК на ней. То есть как это? Я уставилась на мужчину, не в силах поверить. Да, был его материал... Эм... Он замялся, словно не желал говорить об этом мне. Говорите. Но, понимаешь, они могли подстроить все это. Это ничего не доказывает. Прошу, скажите, как есть. И пусть я уже догадывалась, но хотела знать наверняка, чтобы не гадать. Нашли следы его материала в ней. Как говорят следователи, что они занялись сексом, а потом произошел какой-то конфликт, и он ее задушил. Что? Перед глазами возникла та сцена в квартире. Его руки на той самой девушке. Я хочу верить. Хочу верить. Но как мне это сделать? Я должна доверять. Он же рассказал мне все, что было. Я не могу сейчас отвернуться. Не могу подвести, даже если это будет последнее, что я сделаю для него. «Он все расскажет. Во всем разберется». «Ты в порядке?» «Да, я в норме». «Так, сейчас нас не примут там. Я договорился о встрече на пять часов. Пока что заедем на дачу, потому что появляться дома нельзя. Там моя жена. Выпьешь чаю пока что с ней. А потом поедем. Договорились?» «Да», — Виала ответила, потому что ни на секунду не прекращала думать о муже и о том, что произошло между нами. Мы ехали около двадцати минут. Я не заметила обозначения дачного участка. Да мне и не особо интересно было. Хотя, когда я огляделась, поняла, что мы в огромном пространстве, и тут всего один дом. В прямом смысле не видно ни единой постройки. Ого, как тут у вас нелюдима. Да, устал я от людей и цивилизации. Купил огромный участок, построил дачу и живу себе тут все лето. Здорово. Я улыбнулась, хотя как-то жутковато все это выглядело. Мы остановились за воротами, потому что Матвей Иванович не подключил еще автоматизированную систему открытия и закрытия их. Прошли внутрь. Дом был не очень большим, одноэтажным. «Красиво у вас тут», — осмотрел он несколько клумб с насаждениями разнообразных цветов. «Проходи». Он открыл дверь, и стоило мне войти, как она захлопнулась за мной резко. «Эй, в чем дело? Откройте!» Постучала и стала дергать ручку, но она не поддавалась. Пока я стояла перед входом и пытала надежду выбраться, я услышала позади меня шаги. Медленно обернулась, не зная, кого я там увижу. Но стоило мне разглядеть лицо девушки, я замерла с глубоким вдохом и ощущением дрожи. «Ах!»